Выражение признательности. Большое спасибо всем тем, кто помогал мне во время написания девушки из каюты номер 10. Писательство это удивительное дело, требующее одиночества. А вот издание книги это точно командный спорт. И я очень благодарна всем преданным, забавным и просто замечательным людям, которые принимали участие в создании этой книги. Во-первых, хочу поблагодарить двух Элисон. Элисон Хеннеси из Harwell Sacker и Элисон Келхан из Scout за то, что они такие тактичные, проницательные и бесстрашные редакторы, которые доказывают, что три головы явно лучше, чем одна моя. Спасибо за поддержку издательству Vintage и в особенности Liz Fauli, Bethan Jones, Helen Flat, Aine Malkin, Rachel Cuniony. Ричардо Кейблу, Криштиану Льюису, Файе Брюстер, Рейчел Лудбрук и Вершу за прекрасное оформление, а также Саймону Родсу из производственного отдела. И, конечно же, Тому Дрейку Ли и всем остальным из отдела продаж за то, что мои книги попадают в руки читателей. И Джейн Кирби, Пенни Лихти, Маник Карлес и Сэмо Коуцо, которые занимаются продажей прав на издание моих книг во всём мире. Спасибо, что так хорошо позаботились об этом романе. Я горжусь тем, что меня печатает винтаж. Спасибо моему агенту Ив Уайт и её команде за постоянную поддержку, а также потрясающему отзывчивому сообществу писателей, как онлайн, так и реальному, которое не перестаёт меня изумлять. Мои друзья и родные знают, как сильно я их люблю, так что не стану повторяться. Хотя уже повторилась.